что, если самая влиятельная страна в мире, которую не просто так называют полицейским государством, разбомбила твой дом, убила твоих близких и осталась безнаказанной? Ты при этом почему-то жив, полон сил, ярости и сомнений. Кому конкретно нести ответ за это преступление? Что если ты решаешь, что ответить должна целая страна, но не представляешь, как это сделать? Ты отправляешься в ненавистное государство, полное горя и желание мести. Ты становишься частью этого нового мира, который стремительно меняется в желании обезопасить себя, прячется под куполом. Но ты уже внутри, и тебя не остановить. И даже после с о р о к лет ожиданий ты не отступаешь от своего плана. Вадим Степанов «Пусть растет роза красная» Глава 1 ч е л о в е к привыкает ко всему». В новом кабинете было хорошо, уютное кресло перед огромным столом, диван возле Фикуса, большое окно во всю стену с панорамой на ненавистный город. Генри ничем из этого не пользовался. Окно было всегда завешено плотной шторой, на мягком кресле навалены рабочие папки, диван частично заставлен коробками. И даже Фикус, живой только благодаря секретарше, был болен от бесконечного количества окурков в его горшке. Да и самим кабинетом Генри не пользовался, предпочитая по старинке работать на ногах. И все же каждое утро он сюда заходил, чтобы собрать документы, перекинуться парой слов с секретаршей и выпить кофе из своего термоса. Единственное послабление, которое он себе позволял. «Что сегодня, Тина?» «Пришел отчет о количестве азота», — ответила секретарша. «Ты смотрела?» «Он в норме». Генри заглянул в свой допотопный планшет, делая глоток у горького напитка. «Где же в норме?» – удивился он. «Показатели на пределе». «Но на пределе нормы», – не согласилась Тина. «И что, ты хочешь, чтобы мы начали задыхаться, если какой-нибудь балбес решит пожарить мясо на мангале? Всегда должен быть запас». «Вы же знаете», – улыбнулась Тина, «разводить огонь в мегаполисе запрещено». «Скажи это крысам из районов низкого неба», – усмехнулся Генри. «Они там пикники устраивают каждые выходные». «Чёртовы тунеядцы!» «Мистер в о т ч вы ведь и сами из этих районов?» «Потому и знаю, что говорю». Поболтав с секретаршей, Генри отправлялся на обход участков. Он лично проверял каждую насосную станцию, хоть это и не входило в его обязанности. Теперь не входило. Пока он не пошёл на повышение, это было его обязанностью, с которой он вполне справлялся, несмотря на почтенные 60 лет возраста и перманентную аритмию. «Всё в порядке, Стэнли?» Привычно поприветствовал Генри, рабочего первой насосной станции. «Все в порядке, шеф», — так же привычно ответил тот. «Показатели? Вы же знаете». «Знаю, а ты?» «На моей станции с запасом», — ответил Стэнли. «А вот у Роджера были какие-то проблемы с сальниками». «Да», — кивнул Генри, — «я слышал, как раз сейчас к нему иду». На самом деле, мистер Уотч шел к Роджеру не из-за проблем на станции, а потому что ему было по пути. Генри давно отладил систему так, что в нее не нужно вмешиваться в срочном порядке. Ремонтник уже знал, где и что надо починить, он заказал необходимые детали и согласовал время остановки станции для ремонта. В своем планшете Генри мог отследить и проконтролировать каждый шаг рабочих. Но даже это было необязательно, ведь существовала еще и служба мониторинга. Долгие годы Генри бился, чтобы система работала как часы. И вот теперь он пожинал плоды. Единственное, что ему было недоступно, — полная дистанционная управляемость системой. Тогда бы он мог без всяких работников включать и выключать насосные станции, добавлять и смешивать воздушные смеси. Но это был бы стратегический уровень, до которого Генри еще не дорос. Хотя после повышения престарелый начальник комитета коммунальных хозяйств города недвусмысленно намекнул, что видит именно Генри своим преемником. «Не волнуйтесь, мистер в о ч сказал Роджер, завидя еще издалека своего начальника. «Сальники еще держат. Кроме того, уже сегодня их должны починить». «Отличная новость», — похвалил работника Генри так, словно это действительно для него было новостью. «Тогда просто будь чуть внимательнее, пока не придет ремонтник. А я пойду дальше, не буду тебя отвлекать». «Мистер Водч», — вдруг остановил уже собравшегося уйти начальника Роджер. «У моей дочери сегодня маленький юбилей, Марии исполняется десять, мы с женой хотели бы вас пригласить. Я не хочу показаться грубым, Роджер, но работа — это работа, а личные отношения между начальником и подчиненным всегда ведут к недопониманию. Поздравляю тебя с юбилеем, дочери». Генри не был душой компании, да и хорошим приятелем его мало кто мог назвать. Друзья у Генри вовсе отсутствовали. Обойдя все посты, мистер Водч поторопился к начальству с докладом. Теперь он отчитывался непосредственно представителю Комитета коммунальных хозяйств города, куда однажды и сам метил. Председатель комитета Дон в о л л с сухенький старичок с обветренным и волевым лицом, был старше Генри почти на 20 лет и хорошо помнил те времена, когда государства еще боролись за ресурсы. Сегодня они борются за жизнь. Дон считал себя демократичным начальником, и в отличие от Генри, Легко завязывал дружеские отношения с подчинёнными и настаивал, чтобы те называли его просто по имени. Они и называли все, кроме Генри. «Доброе утро, мистер в о л о с «Привет, Генри! Подождёшь секунду?» «Важный звонок!» Генри послушно кивнул и остался за порогом кабинета начальника. Секретарша Дона привычно предложила ему чашку чая, уже зная, что тот откажется. Генри не пил чай от секретарш. Более того, мало кто мог вспомнить, что видел его вообще на перекусе. Казалось, что мистер в о ч робот, не допускающий ошибок, не знающий сна, голода, холода и вредных привычек. Впрочем, одна привычка у него все же была. В ожидании Генри начинал насвистывать какую-то тягучую, не похожую на современные ритмы мелодию. Обычно он воздерживался от этого при посторонних. Но секретарш он не учитывал, считая их чем-то вроде мебели, которую каждый начальник приобретает под себя. Вот и сейчас он отдался этому занятию, ожидая, пока начальник закончит разговор. Мистер у о л с положил трубку и жестом пригласил Генри войти. «Как служба?» — дежурно поинтересовался начальник. «Системы стабильны», — также дежурно отчитался Генри. «Я не сомневаюсь», — улыбнулся Дон. «Я уже давно не интересуюсь показателями воздуха. Ты стал моей совестью и опорой, и, кажется, лучше меня понимаешь, что там к чему». «Чёрт, да я на тебя рассчитываю даже больше, чем на себя в этих вопросах. Я очень ценю ваше доверие, мистер в о л о с д «Да о брось, Генри», — отмахнулся Дон и указал на противоположное кресло, приглашая Генри сесть. Генри послушно устроился напротив Дона. «Меня, честно говоря, — продолжил мистер в о л о с интересует, как ты устроился на новом месте. Говорят, ты даже коробки ещё не разобрал. «Всё как-то некогда», — замялся Генри. «Понимаю», — усмехнулся Дон. «Не хочешь отдавать свое детище преемнику? Ты столько вложил в эту систему, что даже страшно представить. Но вот что я тебе скажу. Умение делегировать — это важно. Там и делегировать-то нечего. Вся система практически автоматизирована, вы же знаете. Если бы мне дали доступ, я бы вообще свел количество персонала к минимуму». «Да, да, я помню», — кивнул Дон задумчиво. «Твоя идея, Фикс, — сделать полностью автоматизированную систему. Я не против, ты же знаешь. Я бы тебе доверил даже свой банковский счёт. Чёрт. Может быть, и доверю». Дон смеялся. «Однако же...» — продолжил он. «Не надо забывать, что есть люди, которым нужна работа. Сегодня практически всё автоматизировано. Но забирать последние рабочие места неправильно. К тому же такой доступ... Это безопасность. Представь, что сможет сделать человек, обладающий подобными возможностями. А если псих или раздолбай? Ладно, ты 40 лет на службе без единого нарекания. Но ты ведь не вечен. Готов ты поручиться, что после тебя не придет какой-нибудь идиот, который решит задушить весь город. Систему можно настроить так, чтобы человек не смог совершить действий, которые приведут к фатальным последствиям. «Ограничить его возможности, а ключ к настройкам предоставить правлению мегаполиса». «Что ж...» — Дон поднялся с кресла и подошел к окну. «Это не так уж невозможно. Только знаешь, Генри, я не уверен, что хотел бы на старости лет возиться с этим. Какой-то философ сказал, что нет ничего ужаснее, чем жить в эпоху перемен. А мне уже даже не жить, помирать скоро». Я всерьёз думаю в следующем году уйти на заслуженную пенсию. Угадай, кого я порекомендую на своё место?» «Вы всегда принимали правильные кадровые решения», — ответил Генри. «Ты прав, чёрт возьми», — засмеялся Дон. «Скажи, Генри, у тебя такой же вид из окон». Генри поднялся и подошёл к мистеру в о л о с у «У меня хуже», — сказал Генри, взглянув в окно. «Совсем не видно насосных станций». «Ты неисправим». о л ы б н у л с я Дон и похлопал Генри по плечу. «А я люблю здесь постоять, посмотреть на творения рук человеческих. Ты никогда не задумывался, в каком удивительном мире мы живем. Все вокруг гибнет, а мы в раю». Дон замолчал, мечтательно уставившись в окно. Казалось, он настолько воодушевлен своим открытием рая, что еще немного и расплачется. Генри усилием воли сдержался, чтобы не фыркнуть. Он уж точно не считал мегаполис раем. Несчастный город, который спасается от радиации углекислого газа под навесом пластикового стекла, который искажает лучи первозданного солнца, к о т о р о е не пускает настоящие облака, который превращает маленький город в консервную банку с полумиллиардным населением. И да, все очень технологично. Квадрокоптеры, мгновенная сеть чипа, нанороботы. Да и купол не просто из пластика, а из специального сплава. Но все равно банка. Я пойду? — сказал Генри. — Надо ещё проверить систему очистки. — Да, конечно. — кивнул Дон, продолжая задумчиво смотреть на город. Но как только Генри дошёл до двери, Дон, словно что-то вспомнив, окликнул его. — Ты в выходные не занят? — Генри остановился и повернулся к Дону. — Нет. В субботу администрация устраивает благотворительный ужин в мэрии. Приходи. — Но разве персонал может участвовать? — Генри. — Генри. Дон покровительственно улыбнулся. «Надо тебе привыкать, что ты давно уже на другом уровне. Ты фактически мой зам, и чего уж и без пяти минут сам председатель правления комитета. Пора знакомиться с сильными мира сего, с элитой. В конце концов, это важно и для твоей будущей карьеры, да и для нашей службы вообще. Тебе придется научиться общаться с этими людьми, выучить их язык и повадки. И поверь, возможно, это даже сложнее». чем все твои дистанционные схемы, вместе взятые». Да, для Генри это было действительно сложно. Толстосумов, выгуливающих своих домашних блондинок и выпендривающихся друг перед другом дорогими часами, он презирал. Элита, как их называл Дон, была такой же низкопробной шпаной, как и бродяги из районов низкого неба. Только этим повезло больше — родиться в правильном месте и у правильных родителей. Но хуже самих богачей были их потешные благотворительные банкеты, где деньги перетекали из фондов друг друга якобы во имя великих и благородных дел. При этом обычные люди, которые их окружали, подыхали от голода и болезней. Но и л и т и было не до того. Они награждали сами себя за доброту, за человечность регалиями и медалями. И уже не могли занимать просто руководящие посты. Им надо было править». Потому и названия должностей были такие дурацкие. Председатель правления, глава какой-никакой службы, канцлер, директор охранной службы, властитель, премьер-министр и так далее. Генри с к р и в и л о от одной мысли, что он окажется среди этих мерзких людей. «Не дрейф», — понял по-своему реакцию подчиненного Дон. «Это только по первости непривычно». «Ещё пообтешишься, будешь сам устраивать такие встречи». «Спасибо за приглашение». Наконец справился с эмоциями Генри. «Я непременно приду». «Ну и молодец», — похвалил Дон. «Найди себе только костюм поприличней. А лучше ф р а к я за тобой пришлю машину». «Да я на квадре доберусь». «Не спорь», — поднял руку Дон, показывая жестом, что дело решённое. «Авто — это престиж и статус. Тебе тоже надо будет таким обзавестись. Только, конечно, сперва стоит переехать куда-нибудь, а то тачка не успеет доехать до парковки, как её разберут на запчасти молодчики из ваших районов. Я, правда, не понимаю, почему ты там всё ещё живёшь?» «Привык», — пожал плечами Генри. Что он ещё мог ответить? После разговора с Доном Генри сделал соответствующее распоряжение секретарши. Ещё не хватало самому выбирать себе парадный костюм, а затем продолжил обход насосных станций и резервных газовых хранилищ. Что бы там ни происходило, но работа прежде всего. Для Генри было очень важно, чтобы его система, годами настраиваемая под него, работала как часы. После смены он, как обычно, вызвал себе беспилотный квадрокар и полетел домой. Вернее, туда, куда он возвращался с работы последние 40 лет. Районами низкого неба называли окраины мегаполиса. В этих местах защитный купол опускался действительно низко, к самым домам, которые, как муравейники, забивались ненужными людьми. Гуманизм и постоянная потребность в притоке молодой крови разрешали людям жить в мире, где для них не предусмотрено м е с т о Купол давно уже строили и обслуживали автоматизированные системы. Пищу, воду, одежду и развлечения тоже давали машины. Люди с окраин нужны лишь для одной цели. чтобы не было скучной элите. Ведь для личного счастья необходимо понимать, почему оно счастье. А так ясно иметь больше других, иметь больше вещей, возможностей, здоровья, власти. Зоопарк обреченных для развлечения обеспеченных. Да и для Генри дом не был раем, уютным и теплым местом, куда хотелось бы возвращаться. Несмотря на свои доходы и статус, он давно уже мог переехать в более благонадежный квартал. но не делал этого по понятной только ему причине. Впрочем, дом вот уже много лет оставался местом, где он мог переночевать, где держал свой немногочисленный скарб где хранились разные мелочи, вроде старой детской книги или видавшего вида шерстяного платка. Впрочем, у Генри был еще и склад, и это единственное, что выделяло его среди прочих жильцов многоэтажного дома. Склад был небольшим, всего одна комната на 8 метров, но в глазах соседей эта комната представляла собой роскошное дополнительное место, ненужное для о д и н о к о г о старика. Однако Генри не считал это место ненужным. Здесь он хранил редкое и очень ценное оборудование, которое иногда использовал в работе. Это было сродни одержимости доставать уникальные вещи и пытаться придумать, как с их помощью улучшить и без того отлаженную систему контроля воздуха в мегаполисе. Правда, чаще эти новые штуки так и оставались на складе, не принеся хоть какую-то пользу работе. И хоть вещи были ценными, Генри их оставлял у себя, зная по опыту, что для каждой технологии просто необходимо соответствующее время. К счастью, деньги на эти причуды у него водились. Генри, в общем-то, ни на что их больше не тратил. И даже это его увлечение не сильно отражалось на банковском счете. Если бы у него были наследники, они могли бы легко войти в круг элиты, которую так презирал Генри. Но их не было. «Добрый день, мистер Уотч!» — поздоровался с Генри сосед по площадке, выпивоха Джон. «Добрый!» — ответил Генри, стараясь быстрее открыть дверь в свою квартиру. «Вы сегодня совсем поздно вернулись!» — сказал Джон, поглаживая небритую шею. «Работа!» — коротко ответил Генри и отпер замок. Генри знал, чего хочет Джон. Нетрудно было догадаться по дрожащим рукам соседа. Но Генри старался не поощрять зависимость Джона, хоть иногда и давал ему мелочный опохмел. Э, «Я хотел сказать...» — стал быстрее говорить Джон, видя, что Генри вот-вот скроется за дверью своей квартиры. «Этот мальчишка... Марк. Кажется, он сегодня крутился у вашего склада». «Да?» Генри остановился, почти зайдя в квартиру. «Во сколько?» «Утром», — улыбаясь, ответил Джон, видя, что информация заинтересовала Генри. «Ясно». Генри полез в карман и достал оттуда смятую бумажку. Слишком много для выпивки, но Джон, конечно, не стал спорить. Он схватил купюру и, поблагодарив, умчался за новой дозой. А Генри снова запер свою дверь и отправился на склад, проверять его содержимое. «Эти уличные сатанята могут залезть куда угодно. Не мешало бы проверить замки и петли склада. Но замки были в порядке, Генри зря беспокоился». Хотя то, что щенки решили утром наведаться к его хранилищу, пугало. Это значит, они не просто так проверяли на вшивость его сигнализацию. Они точно понимали, что он будет на работе, и потребуется время, чтобы вернуться и проверить сигнал. Впрочем, может быть, Джон просто очень сильно хотел выпить и придумал все это, чтобы выпросить немного денег на алкоголь. В мрачных раздумьях Генри вернулся в свою квартиру. После неплотного ужина Генри садился в старое кресло и в ы к л ю ч а л свет. Этот ритуал он проделывал регулярно на протяжении всех лет, что здесь работал. Он не смотрел новомодное стриминговое ТВ, не читал новостей, не слушал музыку и вообще не делал ничего, что могло бы его отвлечь от своих мыслей. А сегодня подумать было о чем. Дон, очевидно, собирался сделать его преемником и, похоже, не собирался затягивать с выходом на пенсию. Иначе зачем тогда он решил вводить Генри в элитный клуб? Значит, Дон или болен, или наступил на хвост кому-то из вышестоящих и теперь пытается сбежать, оставшись при своих. В первом случае Генри не стоило ни о чем беспокоиться. Дон уже старик, и наверняка многие понимают, что место скоро освободится. Однако всем плевать, ведь должность не особо хлебная. И поэтому Генри никто не станет мешать занять место шефа. Другой же расклад много хуже. Если кто-то из элиты хочет крови обслуги, одним человеком не о г р а н и ч и т с я Это будет не пуля, а огнемет, который не пощадит никого ради демонстрации собственного могущества. Эти звери хуже шпаны и повадки такие же. Хочешь, чтобы боялись, бей со всей силы. В кровь, в страх, в бессилие. Так, чтобы мысли ни у кого не возникло, что могло быть иначе. Тогда достанется и Генри. Значит, надо обязательно разобраться в этой ситуации и возможность представиться на благотворительном ужине в мэрии, куда его позвал Дон. Генри провел ладонью по лицу, словно умываясь, как делал всегда, заканчивая ритуал. Это ему помогало переключиться, сбросить г р у з т ь тяжелых мыслей и перейти к отдыху, необходимому ресурсу для жизни. Поднялся с кресла и пошел в ванную. После процедур он всегда ложился с правой стороны кровати, гладил корешок детской книги, И почти мгновенно засыпал, но не в этот раз. Из головы не шел этот мальчишка, что ему могло понадобиться на складе Генри. В районах низкого неба много преступности, но не между своими. Бедняки у бедняков не воруют, во-первых, потому что нечего, а во-вторых, потому что все друг у друга на виду. Находясь под общей бедой, людям свойственно объединяться, несмотря на непохожесть взглядов, голод, страх, агрессивность вида. Тут можно к каждому зайти и попросить стакан воды, а может даже и кусок хлеба, не откажут. Здесь знает каждый не понаслышке, что такое остаться без кровой пищи. Чуткость, которую может проявить г о л о в о р е ц из бедных районов, не сравнится по своей щедрости с безликой добротой элитных благотворителей. Но она будет весомей, когда дело касается жизни конкретного человека, который здесь и сейчас нуждается в чем-то. Оттого Генри казалось странным, что т р и н а а д ц т и л е т н и й мальчишка, родителей которого он хорошо знал, не раз одалживал им, мог покуситься на складское имущество. Это была непонятная ситуация, которую Генри не любил, и поэтому поставил себе м ы с л е н н о галочку «разобраться». Остановив шестеренки, он, наконец, заснул.